Путь вниз занял почти два часа. По трубам, по крышам галереи, снова по трубам, но уже по другим, пологой спиралью, обвивающим нижнюю часть станции. И на протяжении всего пути десантники не заметили никаких признаков присутствия хозяев. То ли персонал станции спит по ночам, как нормальные люди, то ли вообще все разъехались по служебным и личным надобностям. Индикатор Айера вполне определенно указывал на купол, под которым находились тела друзей. Оставалось спрыгнуть на верхнюю плоскость того самого многогранника, который нависал над пологим пандусом, ведущим к центру зала. Но не зря Шульгин до последнего не верил в благополучный исход предприятия. Правда, здесь он, поддавшись общему настроению, тоже слегка расслабился и не заметил, как на переходном мостике по ту сторону зала, метрах в пятидесяти по прямой, и на ярус выше появилась фигура в снежно-белом комбинезоне. Первым увидел ее Корнеев и от неожиданности замер. Шульгин окликнул Бориса «Ты что?» и тоже увидел пришельца. А они, все четверо, оказались как раз под ярко-сиреневым плафоном, на желтой поверхности, в пронзительно-черных скафандрах, и не разглядеть их мог только слепой. Счёт пошел на секунды. Решение Шульгина было вполне естественным, по-земному традиционным и, пожалуй, единственно правильным. Длинный, на полмагазина очередью от бедра он хлестнул на ладонь выше головы Агра Так что гулко заныл не то металл, не то пластик, брызнули, разлетаясь, абстрактные витражи галереи, а сам гуманоид, будто недавно прошел курс молодого бойца, проворно упал ничком, прикрывая руками затылок. «Борис, вперед, к куполу! Взрывай!» Сквозь гром автомата, удестеренный, обрушившимся со всех сторон эхом, закричал Шульгин. «Олег, Гера, беглый огонь, по фонарям!» «Перебежками! Вы прикрываете Бориса, а я вас!» Шульгин не собирался кого-нибудь убивать, смысла в этом не было. Сейчас, по крайней мере, главное побольше шума, паники, бестолкового сплетения трасс, визга и воя рикошетных пуль, выиграть время, секунд 15-20 всего-то. Он крутнулся на каблуках, охватив взглядом всю внутренность станции. Откуда-то, словно муравьи из ходов подожженного случайным окурком муравейника, вдруг начали возникать пришельцы. Одних Шульгин видел отчетливо, присутствие других только ощущал. По мельканию теней, по толчкам в спину и грудь, чужих сосредоточенных и ненавидящих взглядов. Очертил себя, словно меловым кругом, длинной прерывистой очередью. Снизу отозвались автоматы Левашова и Айера. «Только бы не успели, — подумал Шульгин, — про пришельцев запустить какую-нибудь пакость вроде гравитации, тогда нам конец. Не должны успеть, вряд ли они готовились к боям на своей территории».